объединенных в четыре учебных курса. Курс 1. Эффективный регулярный менеджмент, в котором мы учимся обеспечивать должный уровень четкости, исполнительности и ответственности наших сотрудников. Курс 2. Оперативное лидерство, в котором мы учимся управлять мышлением подчиненных. Курс 3. Управление собой, в котором мы занимаемся развитием личной эффективности руководителя. Курс четвертый.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 Итак, коллеги, мы начинаем э, семинар. Мы начинаем семинар по тайм-менеджменту, который я решил назвать управление повседневным хаосом. Просто так, потому что мне так понравилось. И еще и потому, что мне кажется, что постоянное пребывание в хаосе становится нормой для участников бизнеса, вообще для руководителей в частности. А работа руководителей в продолжение открывшейся темы, действительно, на мой взгляд, более всего напоминает ежедневный подвиг. То есть руководитель самыми странными образами бьется с обступающими его проблемами. В конце дня наступает естественная пауза, вызванная чисто физической усталостью, насколько ну, можно работать. Да? Ну, каждый день работать можно ну, по 12-14 ну, часов. Да? И то... Наверное, дальше сложнее. Вот. После чего руководитель уходит с работы и утром возвращается с новыми силами, снова вступает в вечный бой. Вот. То есть мы не работаем, мы не получаем удовольствие, мы сражаемся. Да, вся наша жизнь становится подвигом. С моей точки зрения, есть возможности прекратить это безобразие. Разумеется, у тех, кто хочет. У тех же, кто не хочет, безусловно, Найдется огромное количество заранее сформулированных предпосылок, почему это может не получиться. Да, тут как бы никаких проблем с этим нет. Все равно заранее нам с вами ничего знать не дано. Мы можем поверить и попробовать, можем не поверить и не попробовать. И, собственно, это один из личных выборов индейца, с моей точки зрения. Как и большинство моих семинаров, этот будет состоять из вводной части и части инструментальной. Вводная часть, возможно, вам покажется сначала лишней. Но я все-таки настоятельно рекомендую набраться немножко терпения, потому что любая дисциплина или наука, она вообще начинается с общих вещей, которые вначале кажутся абсолютно лишними. И что, на мой взгляд, губит руководителей в обучении профессии? Это избыточный прагматизм. Руководитель заинтересован решить, свою конкретную задачу ровно так, как он ее видит. Иногда он готов за это заплатить деньги и приходит на какой-нибудь семинар, например, по тайм-менеджменту. При этом он жестко заинтересован решить именно задачу, которую которую он пришел. И когда ему сообщают, что для решения этой задачи неплохо бы узнать контент какой-то, исходя из которого уже решают задачу, зачастую руководителям это кажется отвлеченным знанием, то есть информацией, не имеющей отношения к делу. Но С моей точки зрения, человек, знающий принципы, всегда найдет правильное решение. Человек же, заинтересованный найти конкретное решение, всегда будет рабом ситуации. Ровно так же, как человек, который заинтересован узнать, как решить конкретный математический пример и отвергает некие принципы математические, которые ему хотят изложить. Он говорит, это все я потом разберусь, это все, есть такое классное слово у руководителей практиков, это все теория. А вот вы конкретно скажите, что мне делать в моей отрасли, в конкретном городе, когда вот тот зловредный конкурент делает вот это. Ну, так, я утрирую, конечно, да, но если собрать некую выжимку из того, что зачастую спрашивают, то выглядит вот это. С теорией мы потом разберемся. Вот конкретно скажите. Меня вообще всегда радуют люди, которые настолько оптимистичны, что верят, что кто-то с кафедры может им конкретно сказать, что делать в этой конкретной ситуации. Да? Это, Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Да? На самом деле, с моей точки зрения, готовых ответов не существует для мало-мальски сложной ситуации. Ну, бывает, конечно, когда вот вопрос: а можно ли так сделать, сразу понятно нельзя. Но это редко. Большинство вещей, откровенных глупостей, наверное, мы уже убрали, перестали совершать. И вот поэтому мы тоже начнем с некоторых общих вещей и заранее предупреждаю, что, возможно, они покажутся как бы избыточными. Почему? Потому что не зная вот этих главных принципов, еще раз повторюсь, да, мы и, собственно, может быть и не очень сможем пользоваться инструментами. Я иногда позволяю себе такую шутку, что если ты не знаешь географии, зачем тебе нужен компас, что ты с ним будешь делать, собственно говоря, да? Ну, самый современный, самый супер компас, да чтобы с ним как-то ориентироваться, неплохо бы, кроме компаса, понимать еще что-то. Поэтому попробуем заняться не столько сначала компасом, сколько и географией, а с компасом мы потом разберемся, это я вам гарантирую. Итак, о предпосылках необходимости планирования. С одной стороны, вот планирование, тоже, как и управление, как и эффективность, немножко напоминает идею здорового образа жизни. То есть, с одной стороны, никто не отрицает того, что планировать нужно, Хотя есть иные точки зрения, в принципе, большинство людей согласны с тем, что это целесообразно. А, хотя, а, некоторые придерживаются иной точки зрения, с этим мы разберемся чуть позже. А, итак, планирование как средство противостояния хаосу. Сначала попробуем договориться о терминах. Хаосом я назову все те вводные, которые требуют какой-то реакции. Что такое вводное? Это некая информационная составляющая, которая к нам поступает. Вот будем использовать такой термин вводная. Откуда берутся вводные? Что такое вводное? Телефонный звонок, письмо, события на рынке, чья-то фраза, газетная статья это нечто, которое, как мы считаем, требует от нас какого-то действия. А Откуда берутся вводные? Источников всего два – собственный разум и внешняя среда. Понятно, простая штука. И вот почему возникает хаос? водная есть, но по этой вводной вы не определили, как желаемый результат, что с этим делать, так и первоочередные действия. Вот не знаю, вот так вот метафоры, кому какие близки, Мне это напоминают, вот водные, которые окружают любого участника бизнеса, это такой некий рой жужжащих и кусающих пчел. Вот все эти информационные вещи, да, они так, кто сильнее жужжит, кто слабее жужжит, мозг так периодически натыкается на какие-то, о, а тут, а, тут, ответь, тут вот это вот как-то, да, он постоянно вокруг него такие инфа. Знакомая ассоциация, да, я думаю, что вот большинство в этой теме находятся, да, и кто в бизнесе, он прекрасно понимает, да, вот набор водных. Вот так его называют, да, так вот жужит кусает, взлетает, кто-то машет крыльями перед глазами, там, что-то ярче, что-то уходит. В общем, это постоянно, это не только на рабочем месте, человек едет в машине, все равно вдруг возникает какая-то мысль, вдруг он что-то вспоминает, он читает какую-то статью, у него сразу возникает некий набор опять мыслей, с которыми вроде бы просто надо тоже что-то делать, да, не, то есть от вас как бы что-то ждут, от вас ожидается какая-то реакция. Ну и что, казалось бы, ну возникают. Что с этим делать? Причем э -э наш мозг, он тоже постоянно генерирует какие-то мысли. Они могут быть реактивными, то есть реакция на какие-то события. А могут быть проактивными. То есть они предвосхищают внешние требования, да, они возникают сами. Мы думаем, неплохо бы сделать вот это. Так, слушай, вот там вот надо бы вообще вот это заложить. Да, то есть реактивные как реакция, проактивные собственные умные мысли, они вот периодически тоже возникают. Ну и извне к нам тоже поступает какая-то информация, да? Звонки, письма, просто или просто имеющие к нашим интересам отношение события. А что осложняет жизнь современного человека, почему мы будем вести речь именно о современном человеке, почему ему требуются какие-то отдельные усилия, чтобы как-то справиться с этой работой. Первое – информационное перенасыщение. Ну, вы наверняка знаете кошмарные цифры, что ежегодно информационный поток, он удваивается, утраивается, там есть самые разные версии. Кто бы ни был прав, по факту информационный поток, насыщенность информационного поля все время растет. Это не требует никаких доказательств. То есть человек становится такой постоянной жертвой, что ли, информационной бомбардировки. Хочет он или не хочет, он в гуще событий, да? Постоянно. Причем это растет... Даже вот на этап какой-то последней истории, но, ну, возможно, кто-то помнит, кто помоложе, может быть, уже считает это естественной вещью, но когда-то, вот я помню появление первых мобильных телефонов, да, то вот такие были красивые чемоданы фирмы Мобира, и определенные люди с ними так вальяжно прогуливались, да, что как бы так это было очень круто. Да, проезжались, прогуливались, да, вот это, или кто-то идет, человек за ним двое несут, это, иногда два этих чемодана. Ну, понятно, новая история, и у меня тоже была там история в какие-то давние годы, когда я подъехал там на границу Латвии с Белоруссией, и нужно было позвонить по таможенному пункту, да, и я говорю, таможенник, сейчас позвоним по мобильному телефону, говорит, по автомобильному? Я говорю, по мобильному, он говорит, а как это, да? И вот, ну, вот, сейчас без мобильного, там, без одного-двух мы себе вообще жизни не представляем. Кто-то с ними умеет жить, кто-то не умеет, кто-то считает себя хозяином своего телефона, а кто-то наоборот. Об этом мы будем дальше еще говорить. Наших людей по советских я в любом аэропорту узнаю по манере разговаривать по мобильному телефону, всегда создается впечатление, что они командуют прямо... Из аэропорта битвы под Прохоровкой Судя по интенсивности обмена Так сказать, словами Выражением, интонацией Да, вот как все это идет Такое ощущение, что идет крупнейшее в истории танковое сражение Если немедленно не перестать давать директивные указивки То враг нас разобьет, прорвется Захватит и поработит Вот. А что ему что сказал? Он что сказал? Блин, я же говорил, когда уезжал, уроды, что вы там без меня делаете. Это нормальная ситуация, бывает с ненормативкой, благо как будто бы никто не понимает. Да? А впрочем, эта тема и не беспокоит. То есть мобильный телефон вошел в жизнь, интернет вошел, почта, бумаги становятся анахронизмом каким-то, да? становятся электронные документы, обороты. Да? То есть мы становимся как матрицы, какие-то рабы цифры. Да? Мы без информации не можем. Значит, информационное перенасыщение. Работает, работает, работает, работает. Вторая история – это размывание границ работы. Если ранее работы были достаточно понятны, вот тут началась одна, вот тут закончилась другая, то я подозреваю, что сейчас большинство руководителей, DM-менеджеров, э, пожалуй, не смогут показать границы одной работы, где вот заканчивается одна, где начинается другая. Да? То есть границы настолько размыты, настолько переплетены, настолько проекты переходят один в другой, что точно вот понять какую-то границу ну, достаточно проблематично. По крайней мере, я это вижу постоянно, да, что вот там понять, вообще локализовать четко, вот работа, одна, вот работа, вторая. Да, если начать между ними рисовать связи, то получится сумасшедшая паутина вообще. Да, то есть есть какое-то рабочее поле с достаточно условно расставленными какими-то пунктуациями. Там. Третья проблема – это высокая скорость изменений. Почему очень многие учебники по управлению вызывают тоскливое недоумение? Потому что многие классические книги написаны тогда, когда развитие отраслей измерялось годами и десятилетиями. Последние 10 лет компании АБЦ там, да? там в течение 14 лет. Читаешь это, думаешь, господи, про что это вообще написано? Да? Какое это имеет отношение к сегодняшней жизни? Действительно, в послевоенный период, 60-е годы, 50-е, 70-е, все менялось достаточно медленно. Да, там этапы были четкие, да. Вот, когда я там тоже свой первый учебник по консалтингу читал, там совершенно уникальная была вещь, там описывание ситуации консультирования на каком-то норвежском заводе и... Ну, автор, знаменитый консультант пишет, первые полгода персонал относился ко мне с недоверием, да. И вот ты понимаешь, что приехал международный консультант, и компания там полгода оплачивает, значит, пока он там входит в доверие к персоналу, да? там Потом, видимо, он вошел к ним в доверие, да? потом там начались какие-то преобразования, в итоге за три года они эту тему разрулили, при этом Бобик не сдох, в общем, как-то все это нормально. Или, читаешь, там уже седьмой год, акционеры банка обеспокоены, там, убытками, да, вот, и вот они решили сменить менеджмент, да, то есть они обеспокоены, да, они съехали за собрание акционеров, посмотрели сводки и говорят, епсель-мопсель, что происходит, ребят, те говорят, ну, понимаете, убытки у нас, они им говорят, ай-яй-яй, нехорошо, те говорят, ну, конечно, и вот так седьмой год, наконец решили поменять менеджмент, в общем, история, безусловно, веселая, но, к сожалению, к сегодняшним нашим реалиям, простите, подозреваю, да, никакого отношения не имеет, Да, и когда читаешь, ты думаешь, Господи, а мне бы ваши заботы, да, там вот уже седьмой год, да. И вот, все меняется быстро. Меняется отраслевая конкуренция, меняются продукты, меняются рынки, меняются границы рынков, выходят новые игроки, выходят новые игроки, к сожалению, из других отраслей, то есть, ладно, бы традиционная конкуренция. Но, к вопросу, как коллега говорил, нефтяная компания, встречала я такие ситуации в России, довольно, ну, скажем так, нормально. Поехал какой-нибудь вице-президент 8 нефтяной компании, побывал на выставке маслоделательного оборудования, условно говоря, или аптекарского, или фармацевтического, и сказал так, купить, я читал, что это хорошая отрасль, чтобы завтра запустили, да? и купили, и запустили. Вот. Да, и вот э, играют традиционные игроки в какие-то свои наперстки игры, да, вдруг внезапно на рынке появляется новый конкурент. Вообще, кто это такой, как, вообще, откуда он взялся? А, там вот вчера, собственно, взяли и открыли. Э, это жизнь. И вряд ли эта жизнь поменяется.